«С этого момента, — продолжал штатский, — и до особого распоряжения вам принадлежит полная власть в указанном мною районе, и вся ответственность за порядок и дисциплину лежит на вас, товарищ капитан. Выдайте капитану Ракитину постановление Государственного комитета обороны, подписанное товарищем сталиным и удостоверение». Капитан войск НКВД, Вынул из портфеля, напечатанное типографским способом, постановление на одном листочке. «Ознакомьтесь», — сказал человек в штатском. Я стал читать. От тех страшных, своей беспощадной силе слов, которые я про себя произносил, у меня дрогнули руки. И человек в штатском, заметив это, негромко стукнул ладонью по столу. Будьте стойки, капитан. Война разоблачает карьериста, шкурника, труса и паникера. Никакой пощады паникерам, лазутчикам, грабителям и подстрекателям к беспорядкам. Вам ясна задача, товарищ капитан? Так точно ясна, товарищ. Я не знал ни фамилии, ни звания этого человека. Задание Государственного комитета обороны будет выполнено. Штатский одобрительно кивнул, но выражение лица строгое и суховатое не изменилось. Капитан войск НКВД подсунул мне книгу с разграфленными листами. Распишитесь вот здесь и вот здесь. Я расписался. Перенесите на свою карту район ваших действий, сказал майор Самарин. Постановление прочтите всему батальону после чего немедленно приступайте к выполнению задания. — Слушаюсь, — сказал я. Майор улыбнулся и мягко, но настоятельно попросил. — Пожалуйста, отличайте обыкновенных граждан от злостных нарушителей порядка. — Комиссар, вы поняли меня? — Так точно понял, — откликнулся браслетов, вскакивая. «О месте вашего нового штаба немедленно сообщите мне», — сказал майор самарин Человек в штатском провел ладонью по узкому усталому лицу, с минуту посидел с закрытыми глазами, затем рывком встал. «Желаю удачи, капитан», — сказал он резко и двинулся к двери, больше не взглянув на меня. На ходу надел фуражку. «Куда теперь?» Пол голоса спросил он у майора. — В Сокольнике, — тихо ответил Самарин. — Я хотел проводить их до машины, но штатский остановил меня. — Занимайтесь своими делами. Мы остались втроем. Лейтенант Тропинин, склонившись над картой, изучал район будущих действий. — Ничего себе миссия! — проворчал он, покачав головой. — Трудно придется, товарищ капитан. Мы едва ли охватим такой район. Браслетов, распрямившись, сказал спокойно и убежденно. «Причем тут едва ли, товарищ лейтенант? Приказано охватить, значит, должны». «Понятно, товарищ комиссар», — отозвался тропинин и искоса с уронии взглянул на расхрабрившегося Браслетова. «Я думаю, товарищ капитан», Штаб батальона следует перевести вот сюда, на Малую Бронную, в помещение пробирной палаты. Это почти в центре нашего района и помещение подходящее. — Помещение хорошее, это верно, — подтвердил Браслетов. — Я его знаю. Я там покупал золотые пластинки для коронок себе и Сони. Я взглянул на карту и согласился с Тропининым. — Пусть будет так. На месте решим окончательно. Соберите бойцов в коридоре. Срочно. Батальон был выстроен в три длинные шеренги. Тусклая лампочка горела в дальнем конце. Я вынул из кармана листок с постановлением Государственного комитета обороны. Чертыханов светил мне фонариком, я стал читать.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 Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на коменданта города Москвы, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милиции и добровольческие рабочие отряды. Нарушители порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Бойцы внимательно выслушали постановление. Никто не проронил ни слова. Я сказал, батальону приказано охранять спокойствие и порядок в районе Красной Пресни, Тверского бульвара и Садового кольца, на отрезке между площадями Восстания и Маяковского, куда батальон немедленно отправляется. Командиры взводов получат инструкции и указания на месте. По команде лейтенанта Тропинина бойцы, позвякивая оружием и котелками, выбегали во двор, спешно строились для марша. Глубокой осенней ночью, в час пятнадцать минут, Батальон покинул свое пристанище, школу, близ Таганской площади. «Пройдем по бульварному кольцу», — сказал Тропинин, когда мы вышли на площадь. «Этот путь короче и спокойнее». «Ведите», — сказал я. «А не по Садовому?» Браслетов разочарованно оглянулся. Он, вероятно, надеялся, что, проходя по Серпуховской площади, успеет забежать домой но вспомнил, что жена в метро, а время уже иное, боевое, и он теперь не принадлежит самому себе, как раньше, махнул рукой. Впрочем, бульварами даже лучше. Батальон повзводно с троем спустился по Родищевской к Яузским воротам и повернул направо на бульвар. Миновали Покровские ворота, кинотеатр Колизей. Четыре года я ходил этим путем от Таганки на Чистые пруды в школу киноактеров. Она помещалась в здании Колизея. Мог ли я предполагать тогда, что через несколько месяцев поведу здесь вооруженных людей наводить порядок в столице, который вот-вот перейдет на осадное положение? Мне показалось, что с того времени прошли не месяцы, а долгие годы. Вода в пруду выглядела черной и застывшей. А совсем недавно здесь раздавалось зазывное бренчание гитар, и мы, я и Нина, катались на пруду в лодке и ревновали друг друга, и мечтали о совместной жизни, пытались угадать свое будущее. Все это теперь отодвинулось далеко-далеко. С деревьев... Осыпались последние листья, неохотно падали в студеную воду. Где теперь Нина? Ее, как сухой листочек, оторвало от ветвей и унесло грозовым ветром. завертела в вихре в клубах горького порохового чада. В небе тяжело раздвинулись тучи, и тотчас медленно и празднично выплыла луна. Свет лился на бульвар, устилая дорожки кружевами теней. И ряды бойцов, идущие впереди нас, то исчезали во мгле тесных аллей, то возникали вновь из темноты в лунном сиянии. Падающие листья холодно и глуповато отсвечивали, как льдинки. Мы пересекли улицу Кирова и вступили на новый бульвар. Здесь было совсем темно, тучи сомкнулись.